как плавятся металлы и замерзает вода? Что происходит, когда плавится металл? Первое, о чем мы можем сказать, очень наглядно. Был твердый кусочек, а превратился в жидкость. Но ведь это одно и то же вещество, скажем, олова. Его, кстати, очень легко растопить, нагревая в железной ложке или паяльником, Что же все-таки привело к такой внешней перемене в металле? Если обратиться к идее о зернистой структуре вещества, то можно будет ответить так. Плотно пригнанные друг к другу мельчайшие частички, атомы олова, при нагревании все интенсивнее двигались. В какой-то момент у каждого вещества свой, им уже не хватило места для суеты друг около друга. Иначе говорят, что тесные связи между атомами разорвались. Атомы получили возможность не только колебаться на местах, но и кружиться друг относительно друга. А это уже поведение мельчайших частичек жидкости. В каком-то смысле это явление походит на взвод солдат, стоящий по стойке смирно. Каждый из воинов не меняет своего положения относительно соседей, но ведь при этом он дышит, моргает глазами и, если захочет, может пошевелить ушами. Согласитесь, что от таких движений строй не нарушится. Прозвучала команда вольно. Солдаты стали переминаться с ноги на ногу, поворачиваться, меняться местами. Разве это не напоминает поведение атомов при плавлении металла? Подобный процесс... Происходит, когда взводу или олову прикажут вновь встать по стойке смирно. Только такой приказ прозвучит, так сказать, для атомов тогда, когда расплавленный металл начнут охлаждать. Особенности перестройки атомов при плавлении и кристаллизации, возвращении в твердое состояние, необходимо учитывать, скажем, при литье металлов. Как правило, объем твердого вещества – Меньше, чем его же в жидком состоянии. Это надо знать при подготовке форм для литья. А вот у воды наоборот. Превращаясь в лед, она расширяется. Представьте, что было бы, если бы лед не всплывал, а тонул. Все дело в том, что при кристаллизации воды происходит необычная перегруппировка ее молекул. И хотя строение льда выглядит более упорядоченным, Его объем возрастает, он становится более, так сказать, рыхлым. При этом, если льду препятствовать при расширении, возникают огромные силы. Так разрываются замерзшие трубы водяного отопления или трескается стеклянная бутыль с водой, оставленная на морозе. Генри Бессемер, 1813-1898 годы. Английский изобретатель – предложил усовершенствовать тяжелый артиллерийский снаряд, для чего потребовался более быстрый и дешевый способ получения литой стали, создал метод, по которому сталь переделывается из чугуна продувкой воздуха, чем снизил стоимость металла в несколько раз.